Блатарей пробовали ставить дневальными, зачисляли во внутреннюю охрану, но участившиеся грабежи вынудили и от этого способа поощрения и использования близких элементов отказаться. В первую очередь обворовывались квартиры, магазины и склады вольнонаемных. В этой обстановке начальство чутко реагировало на доносы. Любому урке было достаточно пожаловаться на врага, издевающегося над близким трудягой, на доктора. оказавшегося в освобождении, и делу давали ход. И нередко с трагическим финалом. Этим начальство, вероятно, предупреждало возможные последствия обвинений в потворствовании контри и притеснении родных бытовичков. Вдобавок оно отечески мирволило шалостям своих подопечных. Пусть себе ребятушки погуляют, развлекутся, тут выхватят посылку, У нераскаившегося бывшего там изобьют забьют коптера, выдавшего прогульщику штрафную пайку, взломают вещь склад с отобранной у зэков одеждой. Зверофирма находилась на лесистом островке, затерявшемся среди бесчисленных бухточек и мысков, изрезавших извилистый берег глубокой муксломской губы. Не было тут ни колючей проволоки, ни охранников, мирная тихая заимка с людьми, дробящими и нарезающими корм всяким зверушкам, убирающим в вольерах, таскающим дрова к печам. Сельские будни, уводящие за тысячу верст от ненавистничества и напряжения лагерной жизни. Нас от нее отгораживал пролив, через который переправлялись на лодке. Мы, немногочисленные рабочие звероводы, наряжались грибцами и грузчиками. Наши подопечные пожирали порядочных кормов так, что доставалось грузить и плавить, мешки с крупами, овощи и даже всякие деликатесы, вроде меда, кураги, орехов, свежего мяса и рыбы, предназначенные соболям. Да простят мне задним числом драгоценные питомцы чекистской зверофермы. Мы не удерживались от соблазна и нескудно разнообразили и совершенствовали свой арестантский стол за их счет, полагая, что лишь восстанавливаем попранную справедливость. Снабженцы охотно включали в рацион соболей кур и сухофрукты, отпускали отличную говядину для черно-бурых лис и песцов, тогда как наш сухой паек составляли помимо основы основ хлебной пайки в полтора фунта. Норма работяги в тот период. Перловая крупа, соленая вонючая рыба, квашеная многолетняя капуста и сколько-то граммов прогорклого растительного масла до да несколько щепотей сахару. Я распоряжался свежими корнеплодами и кочнами капусты. Махновцы имели доступ к мясу. Соболятники выделяли нам урюк, рис, мед взамен на наши весомые приношения. Была на нашем островке баня, так что мы были ограждены от трех основных бед лагерника, если не считать начальства — скученности, грязи и недоедания. С мыслью о зыбкости арестантского благополучия Данильза Хрупкого, способного в любую минуту оборваться, с этой мыслью мы, как претерпливается человек к любой невзгоде, сжились». Умели отрешиться от сознания всечасно висящей над нами возможности быть схваченными, брошенными по чьему-нибудь навету в ШИЗО, штрафной изолятор, и истерзанными на допросах обвинением в преступных замыслах, заслуживающих вышки. В отдельном коттедже жил наш единственный начальник, заведующий фермой «Каплан». Заключенный, он носил полувоенную форму и был, судя по всему, на особом положении, вероятно, благодаря заслугам перед партией или занимаемому на воле высокому положению. Был он корректным, очень замкнутым, в меру требовательным, распоряжения его дельными, исполнимыми и касались только работы. В нашу жизнь Каплан вовсе не вмешивался, хотя был проницательным и знал обо всем, что делалось на ферме. Нечего говорить, что мы зубами держались за свою работу и ухаживали за зверьками не за страх, а за совесть.